В темноте снова сверкнули глаза. Тайни направился к ним, но Конрад отозвал собаку. — Погоди, Тайни, не торопись. донкан встал. — Мы готовы, — спокойно сказал Конрад. — Они собираются броситься на нас. Дэниел повернулся мордой к волкам, опустил голову и злобно фыркнул. Тайни стал рядом с Конрадом и зарычал. Волк выступил вперед. В свете костра его серые глаза казались почти белыми. Волк был крупный и страшно худой, ходячая смерть. Он качнулся, тощая голова запрокинулась, губы поднялись над клыками, глаза горели отраженным пламенем. Второй волк шел чуть позади и сбоку, положив голову на плечо товарища. Дункан вытащил меч. Скрежет металла, а ножны показался резким в тишине и сказал стоящему рядом коню. «Готовься, Дэниел!» Торопливые шаги заставили его оглянуться, и он увидел Эндрю, держащего посох на весу. Капюшон его упал на плечи, седые волосы казались нимбом. Из темноты за светлым кругом послышался голос, произносивший громко и отчетливо непонятные Дункану слова Это был не английский, не латынь и не греческий, и, судя по интонации, не гальский. Слова были резкие, гортанные, рычащие. При этих словах волки перешли к действиям. Оба волка разошлись в стороны, к ним подошли другие, сжались для прыжка и кинулись из темноты по сигналу говорившего. Дэниел встал на дыбы и забил передними копытами. Тайни бросился на зверей, как вспышка выпущенной ненависти. Большой волк без заметных усилий взвился в воздух к горлу Дункана. Меч свистнул, ударил волка по вытянутой шее и отшвырнул его в сторону. Второй волк был смят в прыжке дубиной Конрада. Тайни уже схватил за горло третьего и, подняв голову, закрутил волка в воздухе. На Дункана прыгнул еще один разинов пасть с блестящими клыками. Дункан поднял меч, но сбоку появилось что-то вроде копья. Попало в открытую пасть зверя и вошло глубоко в глотку. Волк сложился пополам, но сила прыжка вынесла его вперед вместе с копьем. Конец копья ударил Дункана по ногам, и он упал. В это время подскочил Дэниел с поднятыми копытами и ударил волка под лопатку. Зверь откатился с переломанными костями. Дункан вскочил и увидел, что Тайни катаются по земле, сцепившись с одним зверем, другой наседает сверху, а рядом разъяренный Конрад поднял дубину, готовясь ударить нападающего волка. Позади них Бьюти дико отбивалась от зверя, схватившего ее за переднюю ногу, а два других готовились напасть на нее. Дункан бросился на помощь Бьюти но не успел сделать и двух шагов, как к кослице кинулась разъяренная ведьма, размахивая двумя горящими ветками. Одна из веток полетела, крутясь и разгораясь, оба волка отскочили. «Мэг!» — закричал Дункан. «Ради бога, осторожней!» Но она, не обращая на него внимания, неслась, как ветер. Ее старое тело раскачивалось на дрожащих ногах, и это раскачивание, казалось, удваивало ее скорость. Она подняла вверх оставшуюся ветку и ударила ею волка, державшего бьюти. Волк взвыл и с визгом бросился в темноту. Оттуда снова раздался громкий и ясный голос, говоривший на незнакомом языке. Волки быстро повернулись и убежали. Дункан медленно обернулся. дэниел стоял у костра, а неподалеку от него... Эндрю! отчаянно пытался вытащить свой посох из волчьей пасти. Конрад и Мэг шли к костру. За ними тайни, позади хромала Бьюти. Тут и там лежали тела волков. Один все еще пытался ползти на передних лапах, волоча зад. Когда Дункан подошел к костру, Эндрю внезапно закричал, выпустил посох, попятился от мертвого волка, закрыв лицо руками. — Нет, нет, не может быть, — вопил он. Дункан подбежал к нему и круто остановился, не веря своим глазам. Тело волка медленно изменялось и превратилось, наконец, в ногое женское тело. Посох отшельника все еще торчал у нее изо рта. Мэг, стоявшая рядом с Дунканом, заговорила высоким скрипучим голосом. Я хотела сказать вам, но не успела, все произошло слишком быстро. Подошел Конрад, взялся за посох отшельника и вытащил его. Тело волка, лежавшее позади женщины, обернулось мужчиной. А волк, что волочил перебитый зад, закричал человеческим голосом, криком боли и страха,